«Не переживай, что я впервые в жизни вижу тебя, в чем мать родила». Она рассмеялась. «Давай, садись. Не задерживай людей, не мешаем работать». Она вела машину быстро и уверенно, одновременно рассказывая ему о делах с клиникой. «Через пару недель празднуем окончание строительства. Ты должен приехать и произнести речь. Тебе, кстати, сразу же придется заняться планированием аналогичных стоматологических клиник в Ганновере и во Франкфурте». Франчайзинг тут не пройдет юридически, но у меня есть одна мысль, как нам, Хельга, добиться того же результата. Надо лишь Хельга, да. Я тебя обидел, когда просто так взял и сбежал. Все в порядке, ты помог поставить клинику на ноги, со всем остальным мы прекрасно справились без тебя. Я не о клинике, я. О других вещах пусть расскажут другие. Не то чтобы я сама не могла этого сделать, но это было бы нечестно. Они попали в пробку, и поездка затянулась дольше, чем планировалось. У него такие возникли проблемы с катетером, и Хельга помогла ему умело, без отвращения без сострадания, как будто это было самым обычным делом на Земле. Спасибо, ему было стыдно. Эротика и сексуальность не умерли, как он порой надеялся, а порой боялся. Он просто не мог больше жить ими. Он был импотентом. Голова желала, а тело не могло и то, что он не чувствовал позывов грешной плоти, не помогало. Не помогало и то, что Хельга была с ним холодна и держалась на расстоянии. Инвалидная коляска четко вписалась в лифт. Хельга поднялась пешком. Когда лифт остановился, в дверях стояли Юта и Вероника. «Добро пожаловать домой». Он робко посмотрел на одну, потом на другую. «Привет!» Вероника хотела покатить его коляску, Он предупредил ее движение и сам въехал в квартиру, а затем через арку на балкон. Глазам открылся столь знакомый вид на Шпрей Тиргартен, на Бранденбургские ворота и Рейхстаг. Новый купол уже был готов. Он обернулся. В дверях стояла Юта. «Где дети?» «У наших летние каникулы, мальчики в Англии, а Регула у моих родителей. Ваша малышка у няни». «А как вы... Откуда вы друг друга знаете?» Хельга свела нас вместе. Она просто однажды пригласила нас к себе. Томас услышал, как Хельга поднялась по лестнице, зашла в квартиру и поздоровалась с Вероникой. Он повернул коляску и остановился перед Ютой. «Мы не могли бы поговорить наедине. Дай мне объяснить тебе, как все произошло. Я не хотела сделать тебе больно, я правда». Юта лишь кивнула. «Это все в прошлом. Тебе не надо извиняться. Давай-ка лучше поедем вперед» вероники скоро уходить. Она покатила его коляску, не обращая внимания на то, что он хотел это сделать сам. Позвала Хельгу и Веронику, и они направились в соседнюю комнату. Он с большим трудом узнал ее. Гостиная превратилась в мастерскую с мольбертами, деревянными рамами, с натянутыми на них холстами, красками и кистями, стены украшала несколько его зарисовок. Я не выставляла их, подумала, что они могут себе понадобиться. Мотив железной дороги «Твоя следующая серия» должна быть об этом. Художник и железная дорога, которая сделала его калекой. Картины пойдут на расхват. Юта покатила его через раздвижную дверь в бывшую столовую. Перед окном стоял чертежный стол, на полке его книги из офиса, а там, где раньше находился обеденный стол, стоял стол для заседаний с шестью стульями. Юта подтолкнула коляску, и он оказался во главе стола. Женщины сели. «Это твоя квартира. Две комнаты для работы ты уже видел. Спальня осталась там же. В комнате мальчиков будет спать медсестра, а в комнате регулы та из нас, которая в данный момент будет заботиться о тебе». Хельга перебила Юту. «Извини, что перебиваю, но Веронике нужно уходить и мне тоже. Во всех этих вопросов с квартирой и хозяйством он разберется. Проект не ждет». Мы пообещали его англичанам на осень, а на завтра я вызвала сюда Хайнера, чтобы он показал Томасу, что уже сделано. Хайнер, она повернулась к Томасу, уже начал работу над проектом. А в следующий понедельник придет журналистка из ВОК. И к этому времени на Мольберте что-то должно быть. Если мы начнем работать с прессой сейчас, то к зимней выставке у нас будет сногсшибательная реклама. Хельга на секунду задумалась. Смотрела на Юту, затем на Веронику. Что-нибудь еще? В двух словах о том, как все будет оформлено. Хельга кивнула.